Королю оставалась лишь та инициатива мира или войны, но право формально объявлять войну или утверждать мир было предоставлено законодательной власти. В армии ввели такую систему прохождения чинов, которая лишала короля 2-3 его права назначения. Король мог отвергать предложения законодательного собрания, но с тем ограничением, что проекты, последовательно принятые тремя законодательными собраниями, превращались в закон, несмотря на отказ короля в их утверждении. Таков был основной закон, навязанный собранием политическому и гражданскому обществу во Франции. Он сохранил лишь пустой призрак монархии. Те, кто горячее других, стремились к разрушению монархии, заметили, наконец, сами, что зашли слишком далеко и попытались повернуть назад, но при этом они только утратили свою популярность. Поток, созданный невежеством и страстями, был так бурен, что его было невозможно остановить. Кто лучше причувствовал связанные с ним опустошения, был вынужден ограничиться пассивной ролью, поскольку это допускалось осторожностью. Я усвоил в общих чертах именно такое поведение. Тем не менее, я счел нужным выступить по нескольким вопросам, относящимся к государственным финансам. Я возражал против выпуска ассигнации и против понижения процентов по государственному долгу. Я установил довольно хорошо разработанные принципы, на которых, по моему мнению, должен был быть построен государственный банк. Я предложил декретировать единообразие мер и весов и взял на себя доклад о народном образовании от имени Комитета по выработке Конституции. Для выполнения этой большой работы я обращался за указаниями к самым образованным лицам и самым видным ученым той эпохи, в которую жили Лагранж, Лавуазье, Лаплас, Монж, Кондорсевик, Деазир, Лагарп, и они все помогли мне». Я должен упомянуть о них, так как эта работа приобрела некоторую известность. Возникло одно обстоятельство, при котором я счел нужным выступить, несмотря на всю свою неохоту. Меня побудили к этому следующие доводы. Учредительное собрание претендовало на то, чтобы регулировать самостоятельно одними лишь гражданскими законами все то, что до того регулировалось совместно духовными и светскими властями при помощи как канонических, так и гражданских законов. Оно составило для духовенства особую конституцию и потребовало от всех исправляющих свою должность церковнослужителей принесения ей присяги под угрозой объявления непочинившихся отрешенными от должностей. Страница 130-я. Почти все епископы отказались присягнуть, их кафедры были объявлены вакантными, и избирательные собрания назначили им заместителей. Новые избранные были склонны отказаться от утверждения их римским престолом, но им невозможно было обойтись без посвящения на епископство, которое могло быть совершено лишь теми, кто носил этот сан. Если бы не нашлось никого для посвящения в епископский сан, то следовало бы сильно опасаться даже не культа, как это случилось несколько лет спустя, а иного. Меня сильнее пугала эта другая опасность, потому что она могла стать более длительной. Учредительное собрание могло при помощи своих доктрин толкнуть страну к пресвитерианству, которое более соответствовало господствовавшим тогда взглядам, и Франция – могла отпасть от католичества, и иерархии формы которого гармонируют с монархической системой. Поэтому я воспользовался своим саном для посвящения одного из вновь избранных епископов, который, в свою очередь, посвятил других. Исполнив это, я отказался от епископства отенского и, помышляя лишь об удалении от первого пройденного мною жизненного поприща, я отдал себя во власть событий и мирился со всем, лишь бы только оставаться французом. Революция предвещала народу новые судьбы. Я следовал за ее ходом и за ее превратностями. Я отдал ей в дар все свои способности, решив служить своей стране ради нее самой и возложил все свои надежды на конституционные принципы, которые казались так близки к осуществлению. Этим объясняется, почему и как я несколько раз брал на себя государственные дела, оставлял их и снова возвращался к ним, а также роль которую я в них играл примечание диктора за текстовые примечания к первой главе на страницах с триста восемьдесят по триста восемьдесят шестую примечание первое эпоха регенства С 1715 по 1723 годы называется период со смерти Людовика XIV до смерти регента, племянника покойного короля, герцога Филиппа Орлеанского. Парламент, стремясь к усилению своего влияния, нарушил завещание Людовика XIV, устанавливавшее при регенте совет и позволил ему править единолично. Эпоха регенства ознаменовалась огромным финансовым крахом. Опустошение государственной казны побудило правительство пойти навстречу предложению шотландского финансиста Джона Лоу и дать ему в 1716 году разрешение на учреждение банка с правом выпуска билетов. Быстрый рост выпусков, сопровождавшийся спекуляцией фондами, Завершился банкротством. Быт эпохи регенства ярко освещен в мемуарах Сен-Симона. Примечание второе. Конституционная хартия. Основной закон, октруированный Людовиком XVIII, 4 июня 1814 года, по которому законодательная власть делилась между пэрами, назначаемыми королем и передающими свое достоинство по наследству и выборными депутатами, для которых устанавливался имущественный ценз. Третье. Колледж Гаркура был основан в 1280 году Раулем Гаркуром, каноником одной из парижских церквей. Впоследствии служил для подготовки богословов. Во время революции превращен в тюрьму, а после реставрации восстановлен в качестве лицея святого Людовика. Четвертое. Коадьютором архиепископа называется во Франции прилад, помогающий архиепископу в исполнении его обязанностей. В описываемое время коадъютором архиепископа Римского был Александр Толеран Перегор. Пятое. Конгрегация святого сульпиция ставила себе задачи устройства семинарии для духовенства. Парижская ее семинария была ликвидирована в 1906 году с уничтожением во Франции всех духовных конгрегаций. Шестое. Толеран ничего не пишет о своем рукоположении в священство. Его друг Шарль Гуфье, посетивший его накануне того дня, сообщает, что нашел его в отчаянии. На попытке Шуазели убедить его отказаться от церемонии, он воскликнул. «Слишком поздно, теперь нельзя отступать!» Седьмое. Церемония коронования Людовика XVI происходила 11 июня 1775 года. Восьмое. Собрания духовенства во Франции при старом порядке ведут свое начало с XVI века. Они делились на частные, то есть собрания духовенства одного епископства – провинциальные одной провинции и общие для всего королевства. На этих собраниях обсуждались вопросы административно-хозяйственные и финансовые, а также вопросы взаимоотношения церкви и короны. Последнее общее собрание духовенства 1788 года обмануло надежды правительства, высказавшись за созыв генеральных штатов. Девятое. архиепископ Нарбонский, о котором здесь идет речь, Артур Деллон. Десятое. Счетная палата. Судебная палата, решавшая в последней инстанции все дела, связанные с финансовыми вопросами и расчетами. Одиннадцатое. Генеральными штатами назывались политические собрания представителей трех сословий или штатов – При старом порядке именно духовенство, дворянство и третьего сословия. Их называли генеральными, так как они объединяли депутатов со всего королевства. Наряду с ними существовали еще провинциальные штаты. Первое собрание генеральных штатов относится к 1302 году, когда король Филипп Красивый созвал их впервые, ища у них поддержки в своей борьбе с папой. С 1614 года до последнего созыва в 1789 году генеральные штаты не собирались ни разу. 12. -е. Провинциальные собрания были созданы при Людовике XVI в качестве органов местного управления. Одна из их основных функций заключалась в раскладке податей. Они составлялись из представителей трех сословий и собирались на один месяц каждые два года. Половина их членов назначалась королем и избирала остальных. Провинциальные собрания не следует смешивать с провинциальными штатами, существовавшими со средних веков в некоторых, но далеко не во всех провинциях. Тринадцатое. Промотор. Духовное лицо при церковных учреждениях, например, собраниях духовенства и епархиальных учреждениях, наблюдавшее за соблюдением привилегий духовенства – и за сохранением формального порядка. 14. -е. Генеральные агенты духовенства, которых было два, представляли при правительстве интересы духовенства и наблюдали за соблюдением церковных привилегий. Они избирались на пять лет собранием духовенства. 15. -е. Сорбона – сначала богословская школа и приют для бедных студентов, затем богословский факультет Парижского университета. Основана в 1253 году Робертом Сорбоном, духовником Людовика Святого. Как богословская школа упразднена в 1790 году. В 1808 ее здания переданы декретом Наполеона в распоряжение Парижского университета. 16. Толерам был в молодости известен под именем Аббата Перегора. 17. -е. 26 сентября 1786 года был подписан невыгодный для французской промышленной буржуазии торговый договор между Францией и Англией, утверждавший принцип свободного торгового обмена между обеими странами и составленный под сильным влиянием учения физиократов. За этим договором последовали до 1787 года торговые договоры с североамериканскими Соединенными Штатами, Швецией, Испанией и Россией. 18. -е. Под миром 1763 года Толеран подразумевает Парижский договор, завершивший Семилетнюю войну, которая окончилась для Франции, потерей Канады и некоторых владений в Индии. 19. -е. Утрехтский договор 1713 года закончил войну за испанское наследство, начавшуюся в 1701 году, когда после смерти последнего испанского Габсбурга Карла II Людовик XIV заявил притязание на Испанию от имени своего внука. Против Франции объединились Англия, Голландия, большая часть мелких государств Германской империи, Австрия, Савоя и Португалия. У Утрецкому миру внук Людовика XIV был признан королем Испании под именем Филиппа V с условием отказа от права наследования французской короны. Вскоре затем к нему перешел и Неаполь, и он положил начало династии испанских и неаполитанских бурбонов. Для компенсирования этих уступок, сделанных Францией, Англия получила крепость Гибралтар. и владения в Северной Америке по обе стороны, принадлежавшей Франции и Канады, что положило начало преобладанию Англии в Средиземном море и ее господству в Северной Америке. 20. Договор Метуена Союзный торговый договор между Англией и Португалией, заключенный в 1703 году, по которому Англии предоставлялось монопольное право воза в Португалию. Договор называется по имени заключившего его английского посла лорда метуена Двадцать первое. Фронда — противоправительственная смута, продолжавшаяся с 1648 шестьсот сорок по 1653 шестьсот пятьдесят третий год после смерти Людовика XIII в малолетство Людовика XIV. Она была поднята феодальной знатью, желавшей ограничить королевскую власть в интересах олигархии и судебной аристократии в лице старинных судебных учреждений, парламентов. Последние требовали, чтобы подати налагались лишь с их согласия, чтобы никто не удерживался под арестом более суток, не будучи допрошен и передан законному судье. В этом требовании сказалось влияние английской революции. Правительство разбило недовольных по одиночке, сломило сеньоров, во главе которых стоял принц кондем и открыло путь неограниченной монархии. Движение получило название от детской игры в Прощу, именовавшееся Фрондой, так как первоначально правительство не придавало ему серьезного значения. Двадцать второе. Декларацию о независимости североамериканских Соединенных Штатов относится к 4 июля 1776 года. Французское правительство признало новую республику и подписало с ней союзный договор в феврале 1778 года. Разрыв с Англией произошел 17 июня того же года. 23. -е. Собрание на табли, то есть именитых граждан, Чрезвычайное собрание представителей дворянства, духовенства и крупной буржуазии, созываемое именными приглашениями короля при старом порядке во Франции. Они позволили королю обходиться без генеральных штатов, в то же время формально не нарушая традиции совещания с представителями трех сословий. Наиболее известно предреволюционное собрание на таблии 1787 года – созданная для разрешения финансовых затруднений и собрания 1788 года, подготовившая созыв Генеральных Штатов. 24 четвертые парламенты – высшие судебные учреждения в дореволюционной Франции, обладавшие важными политическими правами. Старейший из них, парижский, создался из королевской курии, в состав которой входили личные вассалы короля, высшие придворные чины и ближайшие королевские советники. В 15-м и 16-м веках он начал играть политическую роль. В XVII веке пытался сохранить свое положение путем борьбы с Мазаринией и участием во фронте. Тогда оппозиция Парижского парламента была осломлена. Но на протяжении всего XVIII века продолжалась его борьба с королевской властью. В 1788 году Парижский парламент потребовал созыва Генеральных штатов. Провинциальные парламенты в числе 13-ти создавались с начала XIV века до третьей четверти XVIII века по мере роста французской территории. Все они были уничтожены 7 сентября 1791 года. 25 Монсир. Титул старшего из братьев французского короля. Здесь он относится к графу Прованскому, будущему Людовику XVIII. Примечание 26 -е. Указанная глава о герцоге Орлеанском перенесена в настоящем издании по основаниям, приводимым в примечании первом, главе восьмой, в самый конец мемуаров. 27. В 1785 году в Голландии разразилась буржуазная революция, ограничившая власть штат Гальтера, правителя, принца Вильгельма Уранскому. Ему оказали помощь Англии и Пруссии. Франция, которая обратилась за содействием штаты не решилась вмешаться. Голландцы были раздавлены пруссаками, полнота власти штат Гальтера была восстановлена. Голландия была вынуждена заключить союзные договоры с Англией и Пруссией и обязаться соблюдать прежнюю конституцию, что наносило удар интересам Франции. 28. Генерал-лейтенант граф де Сен-Жермен, назначенный в 1776 году военным министром, пытался вести во французских войсках телесные наказания для солдат, но встретил сильное противодействие. И примечание 29. -е. Гражданское устройство духовенства, декретированное учредительным собранием в 1790 году сводилось в основном к перепланированию епархий с тем, чтобы они соответствовали общему административному делению Франции и к избранию священников и епископов самими верующими. Оно было осложнено требованием, чтобы духовенство присягнуло нации, что разбило его на два лагеря, с одной стороны давших присягу и подчинившихся, и с другой не давших ее и не признавших нового порядка. При заключении Наполеоном, конкордата с папой гражданское устройство духовенства введенное учредительным собранием было уничтожено конец за текстовых примечаний к первой главе конец примечания диктора